Глава тринадцатая. Прилипала. Прилипала, или как ее называют ученые, Эхенеис Ремора, одна из самых своеобразных существ, населяющих океан. Но она своеобразна не так по внешности, как по своим повадкам. Однако и внешность у нее тоже довольно-таки странная. приведи виде ее Невольно возникает мысль. Вот самый подходящий компаньон акули, этому свирепому тирану океанских глубин. И действительно, эта рыба – и ее постоянный спутник. Прилипалый – черное гладкое туловище с короткими, широко раздвинутыми плавниками. Уродливой формы голова, громадный рот, причем нижняя челюсть выдается вперед, далеко заходя за верхнюю, что придает особенное безобразие ее физиономии, если можно назвать рыбью морду физиономией. Губы и челюсти густо усеяны зубами, а глотка, небо и язык сплошь в коротких шипах. Глаза темные, высоко поставленные. Присоска, находящаяся на голове, так называемый щиток, состоит из нескольких поперечных складок, овалом установленных в ряд. Все, что рассказывал Брас об этой рыбе, было совершенно правильно, но он не упомянул о многих не менее интересных ее особенностях. У прилипалы нет плавательного пузыря и очень слабо развитые плавники, поэтому, вероятно, она одарена как бы вознаграждение за то, что природа ее так обделила способностью прилипать к плавающим в океане существам или предметам. Белая акула с ее медленными, крадущимися движениями хищника очень подходит для этой цели. Она является для прилипалы одновременно и средством передвижения, и местом отдыха. Вот почему белая акула всегда плавает. окруженная этими странными спутниками. Прилипала, присасывается и к другим предметам, плавающим на поверхности воды, к бревну или к днищу корабля. Как утверждал матрос, случается ей отдыхать и на подводной скале. Присасывается она и к черепахам, и к китам, даже к альбакорам размером покрупнее. питается прилипала главным образом креветками, моллюсками и тому подобной океанской мелюзгой. Но через аппарат для присасывания никакой пищи к ней не поступает. И прилипнув к какому-нибудь животному, прилипала совершенно не причиняет ему вреда. Этим аппаратом она пользуется лишь иногда. А остальное время плавает вокруг если можно так выразиться, место своего жительства, одновременно выслеживая себе добычу. Плавает она с помощью поперечных движений хвоста, быстрых, но очень неровных и неуклюжих. В свою очередь, прилипала является добычей для других рыб, вроде, например, двузуба или альбакора. Зато акула сидит ее, как сидит она, лоцман рыбу, никогда не преследуя ни одной из них. Прилипало бывает как совсем белого, так и черного цвета. Часто они обе совместно сопровождают акулу. Белое прилипало, вероятно, разновидность черной, так называемый альбинос. Если акулу, подцепив на крюк, вытащить на борт судна, то сопровождающие ее прилипалы несколько дней будут, не отставая, плыть за судном. Тогда их можно ловить удочкой, наживленной кусочком мяса. Она клюет даже в самой тихой воде. Но как только прилипала схватит приманку, надо немедленно выстаскивать удочку. Не то она тотчас же подплывет к борту корабля и так крепко присосется к нему, что никакими усилиями ее не оторвешь хорошо известный два вида прилипал один о котором мы сейчас говорили самый распространенный а другой более крупного размера и реже встречающийся вводится в тихом океане и называется эхнейс аустстралис последнего вида прилипала благообразнее своего сородича быстрее плавает и вообще более подвижно и активно. Пожалуй, самой интересной подробностью в истории этой рыбы является следующее. Оказывается, это та самая рыба, которую ранние испанские мореплаватели знали под названием Ремора. Колумб видел ее на Кубе и Ямайке, где туземцы с их помощью ловят черепаху. Делается это так. Привязав пальмовую плетеную веревку к кольцу, которое предварительно надевали на хвост реморы в самой узкой его части, между брюшными и хвостовыми плавниками, они пускали рыбу обратно в воду. Другой конец веревки привязывали к дереву или обматывали вокруг скалы на берегу. Затем рыбе, закинутый на манер удочки, предоставлялась полная свобода делать все, что ей нравится. Конечно, она первым делом присасывалась к одной из тех крупных морских черепах, которые испокон веков славились своим нежным мясом и подавались на пирах у знати и современными черевогодниками ценятся так же, как некогда ценились древними кациками на острове Куба. Время от времени – Охотник за черепахами посматривает за своей удочкой. Если веревка чрезмерно натянулась, значит, ремора уже прилипла к черепахе. И тогда охотник вытягивает веревку с ее двойным грузом. Хороший удар тубинкой по черепахе, и добыча поймана. Таким способом вылавливают черепах колоссального веса. вытаскивая ремору на веревке вместе с черепахой, ее тянут за хвост, то есть в таком направлении, что она никак не может, разве что рывок будет очень уж силен, оторваться от черепахи. Самое удивительное, что так ловят черепах и в наше время на берегу Мазамбика, и делают это люди, которые никогда не общались со старожилами вест индийских островов, и поэтому не могли научиться у них этому любопытному способу использовать рыбу как удочку. Более мелкие экземпляры этого вида рыб встречаются и в Средиземном море. Эта рыба была хорошо известна еще в древние времена, и о ней много рассказывают тогдашние писатели. Впрочем, как и большая часть таких существ наделенных какими-нибудь необычными свойствами. Она являлась скорее предметом всяких фантастических небылиц, нежели реальной истории естествознания. О ней, например, рассказывали, что она пристает килю и тянет корабль в противоположную сторону, пока тот не остановится. Ей приписывали еще более удивительное свойство, уверяя, что если преступник, убоявшись правосудия, хитростью сумеет накормить судью мясом этой рыбы, то он надолго избавится от преследования закона, так как судья не скоро вынесет ему обвинительный приговор. Глава 14. Удивительный парус. Солнце уже садилось, когда матрос и юнга кончили разделывать акулу. Плод теперь выглядел совсем по-иному. На веревках, протянутых в несколько рядов между веслами мачтами, были развешены широкие, тонкие пласты мяса акулы. Издали все это множество висевших вплотную друг к другу беловатых лоскутков можно было принять за парус. Они и действовали наподобие паруса, подставляя поднявшемуся к вечеру ветру довольно широкую поверхность и помогает таким образом плоту быстрее двигаться. Править плотом не было смысла. На это и сил не стоило тратить. Наши скитальцы понимали, что все равно на таком платишке до земли им не добраться. Единственным средством спасения мог оказаться какой-нибудь проходящий мимо корабль. который подберет их. А так как нельзя было отгадать, с какой стороны он может появиться, то не все ли равно, какому из тридцати двух румбов компаса их несет волной или ветром? Нет, не все равно, подумал вдруг Брас. Беда, если плод отнесет на запад. Где-то там дрейфует большой плод с этой шайкой негодяев и пьяниц. чуть не ставших людоедами. Они тоже, должно быть, по прихоти ветра или теченья, носятся по океану из страны в сторону. Может, они еще больше нашего страдают от страшной жажды и голода. А может быть, кому-нибудь из них пришлось покориться той жуткой судьбе, которую они готовили юнги Бильму. Ведь не миновать бы ему ее, если бы я не вмешался». Хорошо, что он спасся от них, но попади он второй раз к ним в лапы, ему уже не вырваться. А свирелая банда не пощадила бы и самого Бена Браса, мстя за нанесенный им ущерб. Вот почему Бен, как только подул ветер, тотчас же повернулся к солнцу, чтобы определить, в каком направлении движется их плот И неудивительно, что его тревога сразу прошла. Их относила на восток. «А ведь действительно на восток!» — сказал он. «Вот странно, в этих местах, как я замечал, ветер почти всегда дует с востока на запад, а теперь наоборот. Но ветерок этот недолго продлится. Это опять всего-навсего кошачья лапка. Как только он стихнет, сразу же начнется штиль. Ну да ладно, только бы не подул ветер, который отнесет нас к большому плоту. Его явное нежелание, чтобы ветер отнес их назад, было вполне понятно Вильяму. Страшная картина вчерашнего дня была еще свежа в его памяти. Он не забыл, как десяток озверевших негодяев угрожали ему смертью, и только один мужественный человек не побоялся вступиться за него, рискуя собственной жизнью. Слишком страшная картина, чтобы ее можно было так скоро забыть. И он не забывал ее, не забывал ни на минуту. Правда, когда на них напали акулы, непосредственная опасность вытеснило у него из памяти страшные воспоминания. Но как только опасность миновала, они вернулись вновь. Хотя весь день он был занят работой, но нет-нет, да и вставала перед ним эта картина, словно жуткий кошмар наяву. Чуть не каждые несколько минут он бессознательно поворачивался к западу, тревожно вглядываясь, Не виднеется ли вдали страшный вплот вместо ожидаемого ими корабля? Но вот работа окончена. Даже матрос, а не только его более слабый товарищ, почувствовал сильную усталость. Не присев ни на минуту, Бен Брас стал опять внимательно вглядываться в горизонт. Мальчик улегся на голые доски плота. «Устал, малыш!» Мягко спросил матрос. Постелил бы остаток парусины, да и заснул бы как следует. Зачем же обоим мучиться и не спать? Я отстаю свою вахту до самых потемок и тоже улягусь. Ложись, выспись хорошенько. Вильям слишком устал, чтобы возражать. Подложив под себя парусину, он лег и, уютно свернувшись клубком, тут же заснул. А матрос все стоял и тщательно оглядывал горизонт. То беспокойно всматривался в поверхность воды, слабо журчавшей у края плота, то опять устремлял взор в темнеющие дали океана. Но все его старания разглядеть что-нибудь были тщетны. Так стоял он до тех пор, пока вечерние сумерки очень короткие в этих широтах, не сменились полной тьмой. Все предвещало безлунную ночь. Только несколько слабо мерцающих звезд, скупо рассеянных по небосводу, помогали ему отличить небо от воды. Пройди сейчас на расстоянии Кобельтова от плота судно под всеми парусами, то и его не заметишь. Продолжать бодрствование в такой темноте Было ни к чему. Придя к такому заключению, Матрос тоже улегся возле спящего дружка И скоро, так же как он, забылся сладким сном, В котором растворились все их бесконечные беды и треволнения. Глава пятнадцатая. Таинственный голос. Так спали они несколько часов подряд, забыв о минувших злоключениях, не думая ни о тех опасностях, которые их окружают, ни о тех, которые еще ожидают их впереди. Какая картина, и никого, кто бы ее видел. На маленьком, немногим длиннее их самих плоту, среди безбрежного, беспредельного, как сама вечность океана, спят два человека, так безмятежно, словно покоится на мягкой постели на твердой земле и с надежной крышей над головами. Да, этот жалкий, затерянный в океане платишка и мирно спящие люди на нем были редкостное зрелище. К счастью, вот уже несколько часов, как они наслаждались тем глубоким, сладостным сном, в котором все забывается. Все страхи, все беды. И как же не назвать такой сон наслаждением? Было уже далеко заполночь, а они все еще спали. Да и что могло их разбудить? Все тот же западный ветерок и нежное журчание воды у плота скорее лишь усыпляли их, как ребенка колыбельная песенка. Юнга проснулся первым Он дольше спал. и успокоившийся после сна нервы, острее воспринимали внешние впечатления. Проснулся он от того, что несколько крупных, тяжелых капель упали ему на лицо. Что это? брызги воды, долетевшие к нему от краев плота, бороздящих воду? Нет, то были капли дождя. Небо было черным черно. Но в ту минуту, как Вильям взглянул на него, сверкнула молния, ярко озарив своим светом океан и небо. И тут же все вокруг опять погрузилось в глубокую тьму. Мальчик снова пришелся щекой к брезенту, собираясь уснуть. Его не испугала эта беззвучная, похожая на зарницу молния. Не испугали... и зловещие дождевые тучи. Его так часто мочило ливнем и брызгами океанской воды, что он не боялся промокнуть лишний раз. И он бы преспокойно заснул, если бы вдруг не услышал какой-то таинственный звук. Может быть, никакого звука и не было, и он только ему подчудился, но все равно... Он не мог уже заснуть и так испугался, что у него вообще пропало всякое желание спать. Что же это такое было? Человеческий голос? Но, может быть, это вскрикнула чайка, фрегат или кочурка? Нет, это кричали не они. Юнга умел различать голоса как этих птиц, так и многих других. Неожиданно послышавшийся звук совсем не походил на крик птицы. Это был человеческий голос, вернее, голос ребенка, причем не младенца, а девочки лет десяти. И в этом голосе не слышалось жалобы, он был просто немного грустный. Может быть, сосна сна Вильему показалось, что девочка с кем-то разговаривает. Но это было невероятно. Просто немыслимо. Его должно быть обмануло воображение. Или он действительно принял голос птицы за голос человека. Разбудить Бена и рассказать ему про все. А вдруг окажется, что это не человеческий голос, а чирика из просонья какая-нибудь океанская пичуга. И он зря его разбудит. Бен ведь так нуждается в отдыхе. Конечно, он не рассердится, что Вильям его разбудил, но зато здорово бы смит если он ему скажет, что в такое время ночи среди Атлантического океана разговаривает какая-то маленькая девочка. Чего доброго, и еще скажет, что это морская сирена и начнет отпускать на его счет всякие шуточки. Нет, он не хотел быть посмешищем, даже для своего лучшего друга. Лучше уж промолчать. И Вильям решил не будить матроса, а выбросить весь этот вздор из головы. Все это ему только почудилось Но стоило только ему опуститься на свое жесткое ложе, как опять послышался тот же голос. На этот раз он звучал еще явственнее, словно девочка говорила громче, Иви была ближе. «Если это не голос маленькой девочки, — подумал Ивием, — значит, я никогда не слышал, как щебетала моя сестренка или болтали в детстве мои подружки по играм. А если это голос маленькой сирены, значит, сирены умеют разговаривать, потому что произнесено было не одно, а много слов подряд. Нет, надо разбудить Бена». Это не обман слуха, не игра воображения. Где-то поблизости разговаривает либо маленькая сирена, либо девочка. Ничего не поделаешь. Придется разбудить Бена. «Бен, Бен!» «А, ох, что за шум? Не как семь склянок? Да ведь я не на собачьей вахте». «А, это ты, Вильм. Что случилось, малыш?» «Бен, я слышу какие-то звуки». «Звуки? Ну и что же? Тут посреди океана всегда что-нибудь услышишь. Мало ли здесь всякого зверья да птицы». «Эх, малыш, мне снился такой хороший сон, когда ты меня разбудил. Будто я опять на своем старом бригате». «Ну, а что, собственно, хорошего было в моем сне?» «Ничего будто и не было». «Поцман поднял меня со сна, разорался над ухом, чтобы я скорее шел на вахту. А все-таки на той вахте было полегче, чем на теперешней. Так ты говоришь, будто что-то слышал, а?» «Я слышал голос. Во всяком случае, мне показалось, что это голос». «Голос? Человеческий голос?» «Да, по-моему, это был голос девочки». голос девочки ты что малыш рехнулся ну-ка подвесся ближе дай мне взглянуть на тебя совсем я не рехнулся пэн я действительно слышал человеческий голос дважды слышал первый раз я подумал что ошибся но сейчас услышал во второй раз и я если бы тут не водились буревестники чайки Я не знал бы, что тебе и ответить. Они ведь кричат, доплачут да в точности, как малые дети. Это их голоса ты слышал. Тут их полным-полно, да и сирен тоже. Сам подумай, откуда тут взяться девочки. Но мужчине это еще куда ни шло, и то. Матрос не договорил, и вздроганом весь выпрямился, и стал напряженно прислушиваться. Сквозь ветер, сквозь шум воды к ним донесся голос мужчины. «Мы пропали, Вильм!» прошептал он, уже больше не слушая. «Это голос Легро, самого главного из этих кровожадных людоедов на Большом Плоту. Значит, Большой Плот где-то здесь близко. А мы-то думали, что навсегда от них избавились». Приготовься, друг. Пришел, видно, наш смертный час».